5. Почти сразу же телефон вновь начал звонить, но разговор с Заком Маккулом Лизи больше не интересовал. Она подозревала, что не осталось ни единого шанса продолжить, как это называли говорящие головы в телевизоре, диалог. Да и не хотела она с ним разговаривать. Не хотела и выслушивать его тирады на автоответчике и выяснять, что добродушие напрочь ушло из его голоса, и теперь она у него исключительно манда, сука и проститутка. Взявшись за провод, Лизи нашла розетку, она находилась рядом с картонными коробками, и вытащила штекер. Так что телефон смолк на третьем звонке. Ее общение с Заком Маккулом закончилось, во всяком случае, на сегодня. Она полагала, что последняя точка не поставлена. Что-то насчет него или с ним придется делать, но сейчас на первом месте стояла Анда. Не говоря уже про Дарлу, которая ждала, рассчитывая на ее помощь. Ей требовалось лишь вернуться на кухню, сдернуть с гвоздика автомобильные ключи. Еще две минуты ушло бы на то, чтобы запереть дом, чего она никогда не делала днем. Дом и амбар и рабочие апартаменты. Да, особенно рабочие апартаменты, хотя она сомневалась, что там есть какие-то ценности, к примеру, что-то очень дорогостоящее. Но если уж речь зашла о дорогостоящем... И оказалось, что она вновь смотрит на верхнюю коробку. Клапана она не закрыла, так что все было на виду. Айк приходит домой. «Скотт Лэндон». Из любопытства... А почему нет? На это требовалась лишь секунда. Лизи прислонила серебряную лопату к стене, подняла титульную страницу, посмотрела на следующую. Там было написано. «Айк пришел домой после Бума, и все было прекрасно». «Булл! Конец!» «Ничего больше». На эту страницу Лизи смотрела не меньше минуты, хотя, видит Бог, ей хватало дел и ее ждали в другом месте. По коже опять побежали мурашки, но теперь ощущение это было скорее приятным. Черт, да что там? Просто приятным. Легкая мечтательная улыбка заиграла на губах. С того момента, как она принялась за расчистку рабочих апартаментов Скотта, если хотите, взялась за его архивы. Она чувствовала присутствие мужа, но никогда присутствие это не было столь близким, столь реальным. Она сунула руку в коробку и просмотрела листы бумаги, лежащие стопкой, уже зная, что там найдет. И нашла белизну чистой бумаги. Она залезла и в те листы, что стояли по бокам. Результат не изменился. В детском словаре «Скотта» «бум» означало короткую прогулку, а «бул» — ну, что-то более сложное, но в данном контексте слово это наверняка означало шутку или безобидную шалость. Этот гигантский поддельный роман был ха-ха Скотта Лендона после смерти. Неужто и две другие коробки, что стояли под верхней, тоже были булами? А те, что находились в двух клетушках напротив ее кабинета, шутка была... Такая тонкая? И если все так, кого разыгрывал Скотт? Ее? Инкунков вроде Вудбоди. Объяснение логичное. Скотту нравилось подшучивать над людьми, которых он называл завернутыми на рукописях. Но отсюда перебрасывался мостик к жуткому предположению. Он, возможно, предчувствовал свою... Умер молодым. Грядущую смерть. Безвременно. И ничего ей. «Не сказал». Это предположение вело к вопросу. Поверила бы она ему, если бы и сказал. Инстинктивно она ответила «нет». Чтобы сказать, пусть только и самой себе. Я же была человеком практичным. Всегда проверяла его багаж, чтобы убедиться, что у него достаточно нижнего белья. И звонила в аэропорт, узнавала, вылетают ли самолеты по расписанию. Но она помнила как кровь на его губах превращала улыбку в клонскую ухмылку. Помнила, как он однажды объяснил ей, с присущей ему доходчивостью, что есть свежие фрукты после захода солнца небезопасно, а в промежуток между полуночью и шестью утра вообще лучше обходиться без пищи. Согласно Скотту, ночная еда частенько бывала отравленной, и когда он это говорил, слова звучали логично, потому что «прекрати!» «Я бы ему поверила, и давайте на этом закончим», — прошептала Лизи, опустила голову и закрыла глаза, чтобы сдержать слезы, которые, впрочем, так и не пришли. «Глаза? А ведь они плакали во время заранее подготовленной речи Зака Маккула. Теперь были сухими, как камень. Дурацкие, долбанные глаза». Рукописи в ящиках столов и в большом шкафу наверху определенно не были булами. Лиззи это знала наверняка. Там лежали экземпляры уже опубликованных рассказов, альтернативные варианты некоторых из них. В столе, который Скотт называл «Большой Джумбо-Думбо», хранились рукописи как минимум трех незаконченных романов, которые при этом являлись более чем законченными повестями. Понятное дело, у Вудбоди текли слюни. Лежало там и полдесятка готовых рассказов, которые Скотт так и не удосужился отослать в редакцию какого-нибудь периодического издания для публикации. И большинство, судя по шрифтам, лежало многие годы. Она не могла сказать, что пустышка, а что сокровище, хотя понимала, что все они вызовут интерес исследователей творчества Лэндона. Этот роман, однако, был по терминологии Скотта. Она сжала черенок серебряной лопаты. И сильно. Потому что держала в руке реальную вещь, внезапно оказавшись в эфемерном мире. Открыла глаза и сказала. «Скот, это всего лишь шутка? Или ты чего-то от меня хочешь?» Нет ответа. Естественно. А у нее еще пара сестер, к которым нужно ехать. Конечно же, Скотт понял бы ее, если бы она на время отодвинула историю с Булом на второй план. В любом случае, она решила взять лопату с собой. Ей нравились ощущения, которые она испытывала, держа черенок в руке.